Делова вторая. Девушка явно наслаждалась произведенным фурором. Ее появление заметили все, кто в это время не находился внутри замковых помещений. Особенно представители мужского пола. Да так заметили, что на какое-то время забыли про все свои занятия. А Эрика хлопала длинными ресницами и с интересом глазела по сторонам, делая вид, что ничего сверхъестественного не происходит. «Дура дуры! Но это, если не знать про ее навыки владения боевым топором ужасающих размеров, на которые она опиралась. Эдик знал, поэтому в созданный образ не поверил ни на минуту, только еще больше разозлился. «Кунан Бьорд Фруэн! Кунан Валькири!» Взлетело в воздух воинское приветствие миникаинов. Гномы, впрочем, повели себя достаточно странно. Совсем не так, как обычно поступают брутальные самцы, переполненные тестостероном по самую макушку в присутствии симпатичной самки. Они, не сговариваясь, вытянулись по стойке смирно и одновременно ударили пудовыми кулаками в бочкообразные грудные клетки. Учитывая тот факт, что бездоспешными здесь никто не ходил, грохот получился знатный. «Кунан миникайнен!» — белозубо улыбнула Серика и скинула руку в ответном салюте. «Лабиски до айтивори! Ничего себе новости!» Такое проявление уважения от хирманов дорогого стоит. Они просто так, абы кого не чествуют. Заслужить надобно, и далеко не каждая заслуга в зачет пойдет. Только личная доблесть, проявленная в битве, только ратные подвиги. Светлая дева благословила перед походом. Подошедший Штер говорил с придыханием и сиял, как начищенный пятак. Хороший знак, Тингмар, очень хороший. Сказал и пошел дальше по своим делам. Да так, словно и не весил полтора центнера. Но Эдик почему-то не мог с ним согласиться. Предчувствие у него было. Нехорошее такое предчувствие. А может, он и накручивал себе лишнего. Вон миникайны только что не летают. Так их появление валькирии воодушевило. Даст бог и не случится ничего страшного. Впрочем, время покажет. А пока представление еще не закончилось. Эрика продолжала стоять на площади. Изредка крутилась на месте и соблазнительно блестела открытыми участками тела в свете фонарей и факелов. Случившиеся деревенские мужики роняли слюни, проходя мимо, но ничего лишнего себе не позволяли. Понимали, что не стоило лезть с неуклюжими ухаживаниями, ни их поле ягода. Но смотреть-то ведь никто не запретит, вот и смотрели, пока была возможность. Вдруг Эдик осознал, что он все это время стоит столбом и не отрывает глаз от красавицы. А это неправильно. И выглядит смешно и неподобающе для гостеприимного хозяина. Тем более, что девушка его давно заметила и нет-нет постреливала в его сторону озорными глазками. Делать нечего. Придется встречать гостю. Да и приглашение было сделано недвусмысленно и почти официально. Хотя, если не грешить против правды, появлению своей спасительницы парень в глубине души был даже рад. Эдик собрался с духом и решительно сошел с крыльца, по ощущениям, как в прорубь прыгнул. Нет. Ну, надо же такому случиться, чтобы Викон с баронетом решили появиться со стороны конюшни именно в этот момент. Прямо закон подлости в худшем своем проявлении. Понятно, что и они готовились к походу, и как опытные воины проверяли своих скакунов самолично. Ну и проверяли бы себе дальше. Чего шлынь, дать то по двору без толку? Эдик даже остановился от досады. У него и без того в присутствии Валькирии периодически пропадала способность складно выражать свои мысли, а тут еще и эти двое. Но молодые дворяне уже заметили представительницу прекрасного пола и, естественно, без проявления внимания мимо пройти не смогли. «Разрешите представиться, Викон де ла вега. Молодой человек коротко поклонился и отошел в сторону. «Ортиз де Нито, баронет к вашим услугам!» и загнулся в замысловатом придворном поклоне второй. Девушке, похоже, было наплевать и на баронета, и на предлагаемые им услуги, но она все же ответила из вежливости. «Эрика!» и снова бросила насмешливый взгляд в сторону Эдика. Виконт, поняв, что девушке не интересно дальнейшее общение, не стал навязываться и собрался уже уйти, но его остановил спутник. Баронет решил обаять красавицу, причем было похоже, что с очень далеко идущими планами. Если честно, то любой полноценный мужик поступил бы подобным образом, если бы решился подойти, конечно. Но у Ортиса решимости было хоть отбавляй, да и уверенности в успехе своего амурного предприятия. Молодой, статный, красивый. Богатство и положение в обществе тоже не стоило сбрасывать со счетов. Поэтому равнодушие Эрике он принял как вызов. Смелость города берет. Юноша пошел в атаку без предварительной подготовки. «Позвольте узнать, что такую красавицу, как вы, привело в столь дремучий медвежий угол?» Начал разыгрывать свою партию баронет, пытаясь выглядеть галантно. «Эта деревня вам совершенно не подходит. Пойдемте со мной, Эрика. У меня замок в три раза больше, и места, где он расположен, гораздо живописнее. А хотите, в столицу поедем. Я выведу вас свет. Мой отец имеет большое влияние при дворе». я даже могу выхлопотать для вас патент придворной дамы орти то зашел со всех козырей сразу наверное такая тактика сработала бы будь эрика обычной девушкой с привычными ему интересами но валькирии было абсолютно начихать на размеры родового замка живописность мест и даже на положение при дворе короля баронет к сожалению нужную поправку не сделал поэтому выглядел как напыщенный индюк перед утками. Глупо и не к месту. Это даже для Виконта стало очевидно. Он попытался остановить товарища, но куда там? Дворянчика уже понесло. Денито продолжал хаять эльдери его владельца, расхваливал собственные возможности и рисовал перед объектом своего вожделения новые перспективы, одну заманчивее другой. Лицо Эрики стремительно поскучнело. «Баранет, ты, конечно, милый мальчик». Но я приехала вон к тому мужчине. И чтобы ни у кого не возникло сомнений, девушка показала пальцем на мнущегося у крыльца Эдуарда. «Поэтому, если у тебя все, то будь добр, иди, пожалуйста, по своим делам». Услышать подобные слова и остаться невозмутимым получится далеко не у каждого взрослого представителя мужского пола, а юноше с нестабильной психикой и чрезмерным самомнением совладать с эмоциями и вовсе не под силу. Тем более Эрика знала, на что давить. Назвать баронета мальчиком, а его соперника мужчиной — это практически оскорбление. Тем более, что на самом деле разница в возрасте составляла от силы год. Ну, может быть, полтора. Причем неизвестно, в чью пользу. Но в такой ситуации хоть у кого башню сорвет. И башню сорвало. Не выдержали нервы баронета второго фиаско за день. «Какой я тебе мальчик!» Галантный минуту назад кавалер превратился в истеричного подростка. «Да я! Да ты! Да таких, как ты, у меня пачками! Ты должна быть благодарна, что я вообще на тебя внимание обратил!» Баронет бессвязно орал, брызгая слюной и размахивал руками в опасной близости от головы Эрики. А та даже в лице не поменялась. Лишь стало поудобнее и положила подбородок на топорище. Виконт пытался угомонить своего спутника и оттащить его подальше. Но тщетно, а вокруг потихоньку начала собираться толпа недовольных миникаинов. Они уже давно бы затер руки, бы в узел за спиной завязали. Но нельзя. Тингмар здесь лично присутствует. И это его неоспоримое право наказывать обидчика. «Ну и живи тогда в сарае у самозванца вместе с козами, если тебе так хочется. Тоже мне, Самозванный Марграф, выискался. Без году неделя». Красный, как помидор, от злости и обиды баронет погрозил девушке пальцем. «Но знай, роды не то оскорблений не прощает. Я еще посчитаюсь и с тобой, и с твоим прощелыгой. Вы мне оба ответите!» Трындец, хлопец договорился. Успел, пока Эдик бежал к нему от крыльца. После таких речей взорвавшегося Борчука нужно по-хорошему три дня бить ногами, без перерывов на прием пищи и ночной сон. Нет, конечно, причины нервного срыва вполне объяснимы. И день у него трудный выдался, и на пику чуть не насадили, и земли не удалось вымутить. А то, что красивая девушка так жестко лесом послала, здесь вообще нужно посочувствовать. И кровь молодая, и гормоны через край плещутся, это тоже можно понять. Понять, но не простить. Язык в любом случае на привязи держать надо. Будь ты хоть баронет, хоть конюх баронской лошади. Эдик не полный час всего как марграфом стал и не очень представлял, как у графьев подобные вопросы решаются. Поэтому поступил по-простому без затей, развернул баронета к себе лицом и врезал ему кулаком в челюсть. От всей души и изо всех сил, причем совершенно без злости, а только лишь в воспитательных целях, ибо нечего хозяина в его присутствии поносить и на гостей хозяйских кидаться. Уж про то, что девушку у Эдика не стоило пытаться отбивать и вовсе упоминать не нужно. Баронет от удара повело в сторону, и он грохнулся на мостовую со звоном ржавого помойного ведра. мини уважительно загудели, кивая друг другу и многозначительно переглядываясь. «Молодец, Тингмар, может!» «Не только огнем кидаться и горные обвалы устраивать, но и вдарить по-молодецки!» «Достойный вождь у клана Луми-Ульфур, нечего говорить!» Баронет завозился, встал на ноги, оттолкнув пытавшегося ему помочь Виконта, и нашел взглядом Эдика. «Ты дерешься, как деревенщина, самозванец!» Выплюнул он злые слова вместе с кровью из разбитого рта. «Посмотрим, чего ты стоишь в круге мечей, если, конечно, вообще знаешь, что это такое!» Эдик действительно не знал ничего о круге мечей. Да и начать ему было с высокой колокольни. Наверняка речь идет о местной разновидности дуэльного поединка. А один на один он таких штук пять за раз ушатает. С его возможностями стихийного мага провернуть нечто подобное расплюнуть, да хоть всем рыцарским составом посольства пусть против него сразу выходит, только быстрее управиться. Я, ортиз Нито, вызываю самозванного марграфа Альдерийского на поединок до смерти в круг мечей за публично нанесенное мне оскорбление, произнес баронет ритуальную фразу. А твою голову, ублюдок, я прибью над воротами собственного замка. «Ничему жизнь подобных индивидуумов не учит». Казалось бы, вот только что получил пороже за несдержанность языка и снова туда же. Эдик равнодушно пожал плечами и лизнул ободранные костяшки пальцев. «Дуэль так дуэль, раз уж по-другому нельзя. Ему уже и самому хотелось показательно прибить скверно слово. Не до смерти, конечно. Но уж если он сам того желает, то куда деваться?» «Ортис, ты здесь не прав», — высказал свою точку зрения Виконт. «Мне решать, Деловега!» — огрызнулся баронет. «Не лезь в это дело!» «Баронет, Марграф, вы что, ополоумили? Никаких поединков!» Сквозь плотную толпу гномов пытался пробиться старый магистр. Получалось у него плохо, поэтому кричать он начал еще издалека. У Аларока таких проблем не было. Его миникайны пропускали со всем уважением, их даже просить об этом не приходилось. Так что главным действующим лицам происшествия он добрался первым, ничего не сказал, постоял только немного, посмотрел на Эдика, на Эрику, мазнул взглядом по баронету с виконтом и пошел обратно, сокрушенно покачивая головой. Да и что тут говорить, когда и так уже сказано больше, чем необходимо. Вызов брошен, не принять его нельзя, статус не позволяет. Ни к месту и ни ко времени не произошло. Но сейчас поздно уже про это вспоминать. «Труга мечей не будет!» Безапелляционным тоном заявил Ренирая, когда наконец смог подойти к баронету. «Не в ваших силах мне запретить!» — набычился тот. «Мое законное право!» «Зато в моих силах отсрочить поединок, и я это сделаю!» Сердито затряс бородой магистр. «Сейчас каждый клинок на счету! Выживите после сражения! Тогда и тыкайте друг друга железяками, сколько заблагорассудится!» «А до тех пор запрещаю!» «Вы не можете!» — не унимался Денито. «Именем короля!» — волшебник возвысил голос. Баронет заткнулся. После этих слов все его аргументы, если таковые и оставались, оказались ничтожными. «Выступаем через час!» Ренирай развернулся к замку, увлекая за собой молодых дворян. Зрители разошлись, активно обсуждая увиденное. И вскоре на площади Эдик остался вдвоем с Эрикой. Девушка так и стояла, сложив руки на рукояти своего оружия и положив сверху подбородок. Стояла и смотрела на парня, а тот не знал, что и сказать. «Твою мать! Вот так условные рефлексы у собаки Павлова и вырабатывают». Тогда в горах попытался быть любезным и нарвался на отповедь. «Теперь уж и начинать боязно». «Весело тут у тебя», — первое нарушила неловкое молчание Эрика. «Ну да, не скучаем». Почему-то засмущался Эдик. «Собрались куда-то», — продолжала допрос девушка, бурая парня с зелеными глазами. «Портальный прорыв. Помочь надо». Способность говорить складно, как назло, опять куда-то подевалась. И «Я с вами», — сходу озвучила свое решение Эрика, и, увидев, что ей хотят возразить, тут же добавила, «Не обсуждается». «Да что ты будешь делать? И она туда же не обсуждается». Прямо дежавю какое-то. Сначала Аларок теперь вот Эрика. Так Эдик подумал, но слух не сказал. Штерк обрадуется. Тяжело вздохнул он. Штерк? Заинтересовалась Эрика и тут же сменила тему с истинно женской непосредственностью. Твое приглашение хоть в силе, ну тогда в горах. Да помню я. От возмущения речь парня потекла более гладко. Конечно, в силе. Я от своих слов никогда не отказываюсь. Ну пойдем тогда. Накормишь меня? Эрика закинула топор на плечо и подхватила собеседника под локоть. Проголодалась я жуть как. Конечно, конечно, спохватился парень. Ты говоришь, что нужно, не стесняйся. Я не стеснительная, ответила Эрика и вдруг озорно расхохоталась. Ты сегодня больше на лорда похож, чем в прошлую нашу встречу. Только не обижайся, пожалуйста. прошлый раз ты на козапаса больше смахивал. Оказав должные почести Валькирии и получив ее благословение, гномы вернулись к работе, как ни в чем не бывало. Разве что выражение их лиц другим стало. А духотвореннее, что ли? И снова расхохоталось. А Эдик и не обижался. Эдик сейчас нормально себя чувствовал. Разве что все еще немного сковано. Ждал все-таки очередного подвоха от сумасбродной красавицы на подсознательном уровне. Он, конечно, был совсем не против провести больше времени в приятном обществе, но ситуация, что называется, не располагала. Поэтому парень сдал свою спутницу на попечение Нильды и побежал готовиться к выходу. К назначенному времени на замковой площади собрались и те, кому выпало идти с Эдуардом и провожающие. Время далеко за полночь, но никто и не подумал ложиться спать. В дрожащем свете факелов перемещались имени Кайны и люди. Но это никого не смущало. Притерлись уже друг к другу, совместно решая общие проблемы. Места на площади всем не хватило, хоть и стояли практически в обнимку. Поэтому даже на стенах тесно было. Сам Эдик своему стыду опоздал. Ненадолго, минут на пять всего. Но тем не менее, неприятно. А все Штеркс со своей заботой. Настоял, чтобы Тингмар примерял усиленную гномию броню. Эдик поначалу поддался на уговоры, но понял, что зря. потом уже, когда он эту самую броню надел. Все хорошо, и сталь прочная, и защищают доспехи все, что могут. Единственный только был у них недостаток. Весили они, наверное, килограмм пятьдесят, как не больше. А после того, как на голову Эдику водрузили закрытый шлем, так и вовсе двигаться стало невозможно. ощущения, словно к земле прибили сотыми гвоздями. Ни ногу поднять, ни рукой замахнуться. Да и не видно ничего было, сквозь узкую щель забрало. Пришлось сбунтоваться. Но воевода и тогда не сразу послушался, все настаивал на своем. Вот и задержался. Пока одну броню снимал, пока в другую наряжался, время и прошло. Да еще пора со второго раза только получилось нормально оседлать. Наверное, сказалось предстартовое волнение. Шутка ли, впервые собственную дружину в бой ведет? Да еще и в какой. Это не единичную тварь случайно случайного портала прибить. Впереди ждет нечто невероятное. «Если можно верить обоим магистрам, а чего бы им не верить?» Ну вот опять нервы расшалились. «Хватит пока отвеличенных мыслей, пора отправляться». И без того задержались уже. Под одобрительный гул толпы Эдик занял место во главе колонны и осмотрел свое войско. Пусть маленькое, но со всеми должными атрибутами. Тяжелая конница, пятеро громадных миникайнов, считая воеводу, на не менее громадных боевых овцы-быках. Ударный пехотный отряд. 30 бронированных хирдманов, три шеренги по 10 сжимали в руках щиты и длинные пики, два боевых мага, считая его и Аларока, даже обоз, 4 навьюченных по самые рога Яка с погонщиками в наличии. Да что там, обоз? Собственная Валькирия имеется. Гномы, когда узнали, что светлая дева с ними на битву отправляется, радовались, как дети Новому году. Боевой дух воинов достиг такого накала, что кожа ощущался, прямо через доспехи и теплую одежду. А Эрика и впрямь была хороша. Миникаины расстарались для воительницы и нарядили ее словно снегурочку с небольшим уклоном в военщину, если, конечно, бывают такие, в меховом плаще поверх длинной серебристой кольчуги и в шлеме с золотистыми крылышками, дав придачу с большущим топором и верхом на шерстистом рогатом скакуне. Девушки, похоже, выделили самого здорового овцы быка. Разве что только у Штерка зверюга был больше. От Эдиковского воинства исходило такое ощущение мощи, что королевские рыцари, стоявшие отдельным отрядом, еле успокаивали горячившихся коней. Да и баронет слегка прижух, хоть и продолжал смотреть волком. Но ничего, ему полезно. Пусть подумает над своим поведением. Ждали лишь Аларока. Магистр что-то наговаривал напоследок клановому старейшине, перед этим передав ему какой-то сверток. Но вот его как раз торопить и не следует. Наставник всегда знает, что делает и для чего. Если считает нужным задержаться для разговора, то значит так надо. Наконец и эта заминка завершилась. Заревел сигнальный рог, иконный миникайн он развернул знамя. С серого полотнища хищно скалился белый волк на фоне стилизованной башни черного цвета. И золотая цепь с четырехцветным камнем на шее зверя вышита. Личный стяг лорда альдерийского тингмара клана Луми-Ульфур. Не иначе сторы Равара заботился. Эдик нашел его в толпе и поблагодарил взглядом. Старик довольно улыбнулся в бороду и кивнул в ответ. «Унан тингмар Луми-Ульфур! Ярл Альдери!» Рявкнули хитманы и шагнули вперед единым организмом. «Кунан!» — толпа провожающих грянула в ответ. Имени Кайны и люди в один голос. Поход начался. Этику даже представлять не хотелось. Что было бы, если бы пришлось передвигаться обычным порядком? Задолбались бы ноги топтать еще на середине пути. А всадники бы задницу осетла до костей стерли. И шли бы, наверное, месяц. Ну, может, поменьше? Но две недели бы точно шли, и это самый оптимистичный прогноз. Но присутствие двух магистров избавляло всех от трудностей длительного перехода. Поэтому идти пришлось всего ничего. Отряд вышел за ворота и встал, повинуясь повелительному жесту Аларока. Маги выехали вперед, спешились и разошлись в стороны. Волшебники скинули руки в синхронном жесте, и на лесной опушке засияла голубым небольшая сфера — портал перехода. Шар с каждой секундой увеличивался в размере, заливая кругу призрачным светом. Как кварцевая лампа мелькнула мысль, запаха озона только не хватает. Наконец, портал достиг необходимых размеров. «Первый пошел!» — с натугой крикнул Аларок. «Видать, не такое простое дело создания порталов». Имени Кайны пошли, решительно и без тени сомнений, как подобает доблестным воинам могучего вождя. Так легко, как будто пользовались порталами по три раза на дню. Никто даже не запнулся. Хотя самому Эдику было жутковато. Все-таки первый подобный опыт. Скакнуть сразу на такое расстояние — это не из деревни в деревню прыгать с камнем перемещения. А ну как пойдет что-нибудь не так. Будут собирать потом по всему Аркинсейлу: Тут ногу, тут голову, а тут уши. Всякое может быть. Но слава создателю обошлось. Вышли там, где и планировалось. мелкосопочник предгорий провинции Роры. Разве что не совсем близко к месту событий. Но так, собственно, и задумали. Тут рукой подать и ошибиться с направлением невозможно. Метров 700-800 пройти, и уже на месте окажешься. Вот только почему-то идти туда не очень хотелось. Да любой маломальский здравомыслящий человек сейчас бы сверкал пятками в обратном направлении, ни разу не оглянувшись. Эдик и сам так поступил. Если бы не могучая сила, слово «надо». Участники похода встали как вкопанные, раскрыв рты, и с ошарашенным видом рассматривали открывшееся действие. Когда за спиной схлопнулся рукотворный переход, никто и внимания не обратил. То, что творилось впереди, было гораздо интереснее. «Как там у тебя на родине говорят про кузнецов в таких случаях?» — спросил Эдика, неслышно подъехавший на шипохвости Аларок. «Про каких кузнецов?» — не понял Эдик завороженных зрелищем. «Ну, про тех, которые себе не куют», — попытался уточнить магистр. «Не понимаю тебя». Парень все равно не уловил смысла вопроса. «А, вспомнил». С видимым облегчением вымолвил Аларок и выдал, привычно удваивая согласные в незнакомых словах. «Никуя себе!» «Точнее не скажешь», — согласился присоединившийся к ним магистр и не рая. хотя наверняка ни хрена я не понял. Кстати, ошиблись оба магистра, надо отметить. После недавних разговоров в замке о невероятной мощи ожидаемого портала, Эдик ожидал увидеть нечто глобально фундаментальное, что-то вроде пространственного перехода возле лесного кордона, в результате которого в Аркенсейл вышли миникайны и состоялся бой с неразлучной троицей и безумным декурионом. Тогда еще лес повалило в круг. И фрагмент чужого мира в эту реальность перенесло. Вот что-то вроде того, только гораздо больше Эдик и рисовал у себя в голове. Но, как это часто бывает, действительно сильно отличалась от придуманного. Нет, мощь как раз никуда не делась. С этим все оказалось точно так, как предполагали. Может быть, даже круче. Вот только достигалась она за счет невероятного количества порталов, открывающихся на относительно небольшой площади за короткий промежуток времени. Дикая феерия. Накрывшая три невысокие сопки превосходила красочностью главный салют ко Дню Победы. И с приблизительно таким же грохотом ночную тьму разгоняли сверкания портала всевозможных цветов и размеров. Они возникали, лопались, возникали вновь, налезали друг на друга, сдваивались, страивались, снова лопались, разлетались вокруг искрящиеся брызги, выплескивались мутно мерцающие кляксы, а полисырующие хлопья медленно оседали неправильными снежинками. Радужно переливались россыпи сверкающих осколков. Ни один портал не повторялся. Каждый был индивидуален в своей фантастической красоте. Пузырило так, что забродившая брага в дедовской фляге позавидовала бы самой лютой завистью. Шума добавляли появляющиеся из портальных переходов монстры. Кошмарная какофония доносилась даже сюда, несмотря на расстояние. Слух терзали то вопли, то рычание, Пронзительные крики перебивал скрипучий скулеж. Иной раз такое слышалось, что даже представить, кто издает подобные звуки, удавалось трудом, и то очень приблизительно. Дольше стоять без поступательного движения было нельзя. С каждым мигом просмотра творящегося портального безумия решимость через пятки покидала тело. По крайней мере, Эдик именно так себя и чувствовал. Может быть, у других все обстояло иначе. Но сейчас меньше всего хотелось этот момент выяснять. И делиться своими ощущениями тоже не хотелось. «Вперед!» — негромко скомандовал Эдик, чтобы не выдать дрожания голоса, и тронул штопора. Афрат! бас могучего штерка на миг перекрыл все остальные звуки. Садники пошли шагом, постепенно переводя алюрской кунов в неторопливую рысь. Позади мерно забухали железными сапогами бегущие хирдманы. На месте остался только обоз. Жующие свою жвачку ленивые яки и тройка погонщиков, Но им и не нужно никуда торопиться. У них другие задачи, не боевые. Ритмичный постук копыт и успокаивал нервы, но Эдика все равно слегка потряхивала. Но это не страх, а адреналин так на него действует. Всегда так было перед ответственными мероприятиями. Особенность организма такая. Должно пройти. Но Штерк на всякий случай незаметно переместился ближе к своему тингмару. Заприметил засранец. Пусть. Так обоим спокойнее будет. Чем ближе подходили, тем ярче становилось. Тем более чудотворный свет еще и отражался от снежного покрывала. Хотя снега здесь гораздо меньше, чем в Альдыри. Оно и понятно. Рора — провинция южная, а следовательно и погода мягче. Эдик вдруг поймал себя на мысли, что может думать о географических особенностях климата в подобной ситуации, и очень этому удивился. Перекрывая усиливающийся гвалт портальной свалки, его окликнул штерк и указал на что-то рукой. Парень проследил за направлением и смог рассмотреть, что так заинтересовало воеводу. Разноцветные отблики на доспехах королевских бойцов. Довольно странно. Несколько часов уже точно прошло с момента портального прорыва. А войска стоят как на параде. Даже строй не сбили. Особенно яркая вспышка выхватила из темноты плотные ряды линейной пехоты. и эскадроны легкой конницы на флангах. По всей логике, где-то есть еще и тяжелая кавалерия, но ее должно быть держат в резерве. И пусть держат подольше. Не дай бог, там командует какая-нибудь бестолочь, охочая до воинской славы. Если клин бронированных всадников погонят в атаку бездумно и не вовремя, они стопчут копытами и своих, и чужих без разбора. Тяжелая конница — страшная штука своей неостановимой смертоносности. Но терзающий мозг вопрос так и остался без ответа. Почему подразделения до сих пор не вступили в бой с портальной нечистью? В эту секунду Эдди краем глаза высмотрел Эрику, и все вопросы вылетели у него из головы. И не надо думать о парне плохо. Виной послужила вовсе не любовная горячка и не розовые слюни влажных мечтаний. Просто девушка преобразилась до неузнаваемости. И произошедшие с ней перемены ее абсолютно не красили. Грозно сведенные брови. Раздувающиеся в такт дыханию ноздри, рот скривился в кровожадном оскале, а в глазах расплескалось безумное желание боя. Довершал картину ужасный топор, который она уже держала на отлете, приготовив его к предстоящей кровавой жатве. Эдика передернула. Он вспомнил отрубленную голову антроцитового аспида. И это, похоже, были только цветочки. «Мне надо доложиться королю о вашем приезде!» — крикнул Ренерая. пришпоривая коня и забирая резко вправо. «Увидимся после сражения! Удачи!» Рыцари сопровождения ускорились за ним, даже не попрощавшись. Только баронет не то крикнул что-то, не то сказал, но Эдик за стуком копыт слов не разобрал. Да не очень-то и хотелось. В любом случае они потом встретятся, тогда и спросят сразу за все. А пока о другом надо думать. «Где остановимся, наставник?» Эдик закрутил головой в поисках удобной позиции для своего отряда. «Да прямо здесь и станем!» Аларок был занят тем же вопросом. «Если, конечно, воевода лучшего решения не предложит». «Нормально!» — согласно прогудел Штерк и подал команду. «Тут стоим!» «И в самом деле, зачем наражен переться, когда остальные не торопятся? Дело общее. Все чего-то ждут, и мы подождем». Такая битва Эдику очень даже нравилась. Пока все шло, на удивление, спокойно. Только фланговый Хирдман умудрился какую-то крылатую тварь прямо на лету пикой заколоть. Да Эрика мелкую нечисть располовинила, не слезая с седла. После чего с явным удовольствием слезнула кровь с лезвия и улыбнулась парню неестественно красными губами. Эдика снова пробрала дрожь.